Глава сороковая. Ангел. Отключившись, я уронила кулак и с отчаянием посмотрела на Дэми. Тот все понял без слов и тут же подхватил Сашку на руки в машину. Меня с двух сторон прикрывали помощники телохранителя. Деми шел впереди, а я с ужасом осматривалась в нашем дворе. Лужа на месте построенной Лёшей крепости. Тучи над головой, пронизывающий до костей ветер. Я сильнее запахнулась в объемное пальто и волнение оглянулась на дом. Мария вчера уехала к мужу, сегодня они должны были вернуться вдвоем. Надо позвонить, предупредить. Меня практически всунули в салон автомобиля, следом забрался Сашка. Сын приезжался ко мне, и тяжело дыша спрятал лицо на груди. Я тревожно прислушивалась к хрипу и заранее достала ингалятор. Сашенька, все будет хорошо, без особой уверенности пообещала я. Сын кивнул, но на меня не посмотрел. Когда в машину сели еще охранники, один впереди, один рядом с нами, Дэми вжал педаль газа в пол, и машина рванула через распахнутые ворота к трассе. Отец уже где-то впереди, в безопасности. Надо спрятаться, скрыться от жестокого чеха, которому надоело играть нашими жизнями, и он решил избавиться от марионеток, которые посмели укусить того, кто дергает за ниточки. Суд, тюрьма, показания берегового этого уже было достаточно, чтобы убить нас всех. Но я была уверена, что меня Чех желает убить не поэтому, а чтобы не допустить союза с Носовым. Больной ублюдок наверняка в курсе, что Григорий ежедневно посылает мне цветы и подарки, и ему все равно, что я вовсе не собираюсь отвечать согласием. За городом нас ждёт вертолёт. Отрывисто пояснил Дэми. Нас отвезут на аэродром. Он нелегальный, поэтому ни с кем не заговаривайте. Орлов уже там, на своем самолете. С кем надо Макс договорился. Вывезем вас из страны тихо и незаметно. Дышите глубже и не И тут раздался странный резкий звук. На стекле окна расцвели трещинками прозрачные цветы. Вскрикнув, и я вжалась в сиденье. Дэмми выдохнул. «Твари!» Лена, спокойно, машина бронированная. Но снова тот противный звук, и сидящий рядом со мной мужчина захрипел и обмяк. Я покосилась на расплывающееся на его груди алое пятно и приезжала к себе Сашу. Деми выругался, и крутанув руль крикнул: "Держитесь". В круговерте деревьев и домов я зацепилась взглядом за преследующий нас черный автомобиль. Из боковых окон торчали дула. По нам вели непрерывный огонь, и бронь машины моего телохранителя явно была недостаточной. Стёкла шли трещинами, о том, что корпус уже не раз пробили, я старалась не думать. И тут в наших преследователей врезался джип. Узнав вторую машину, я вскрикнула: "Папа!" Деми выкрутил руль и вошел в поворот, за которым скрылся вспыхнувший пожар. Автомобили загорелись мгновенно, будто спички. И я зарыдала, прижимая к себе сына. Папа. Нет. Деда. Ма. Сын начал задыхаться, и я, глотая слезы, распечатала ингалятор и приснула лекарство. Саша судрыжно втянул воздух и слабо откинулся на мою руку. Затылок стянуло льдом ужаса. Сердце будто проткнули ножом и провернули. Я не могла оглянуться не в силах посмотреть, чтобы не напугать ребёнка ещё сильнее, но папа там, возможно, горит, умирает, а я ничего не в силах сделать. Дим с мольбой посмотрела на телохранителя, но тот лишь выругался сквозь зубы и ещё прибавил газу. Закусив губу, я молча плакала и целовала сына в макушку. Деми будет защищать нас ценой собственной жизни. И не повернет назад, чтобы подвергнуть еще большей опасности даже ради спасения жизни моего отца. Я же поверить не могла в жестокость судьбы. Сначала Леша, теперь папа. У меня ничего не осталось. Мысленно отвесив себе пощёчину, попыталась прийти в себя и подумать о детях. Сашенька и моя нерожденная малышка, самое важное. Я должна защитить их. Ради них мой отец и муж подвергли себя опасности. Позже подумаю, что с ними. Нет, я буду надеяться, что они живы. Ведь пока нет трупа, нет смерти. Уцепившись за эту мысль, еще недавно казавшуюся мне чудовищной, я приказала: «Дэми, быстрее". Убедившись, что Саша лучше чуть отстранилась и с усилием улыбнулась сыну: "Я помогу, дядя". Один из охранников сидел рядом с Димой и держа оружие наготове, посматривал назад. Тот, что обмяк справа от меня, выглядел ужасно. Белое лицо, алое пятно на груди и поза, словно его согнули как пруд. Сжав зубы, я прикоснулась к могучей шее и, уловив пульс, облегченно выдохнула. Жив. Перевязать сумеешь? уточнил Дэми и переключил передачу. Машина загудела, как дикий зверь и полетела по трассе еще быстрее. Постараюсь, кивнула я и, раскрыв единственное, что мы успели взять, рюкзак Саши, вынула аптечку. Стянув с шеи длинный шарф, я рванула рубашку на груди охранника. Увидев рану на плече, судорожно сглотнула, но сжав губы, быстро обработала перекисью и прижав кусок рубашки обмотала шарфом. Отчиталась Дэми. на вылет. По спине от перенапряжения струился пот. Ворочить тяжелого мужчину оказалось непросто. Живот сжимался в тонусе, я постаралась расслабиться и дышать глубже. Саш обняв меня затих и, кажется, даже задремал. Через полчаса Дэми свернул на проселочную дорогу, и машину сильно закачала. Я с волнением посматривала на раненого, молясь про себя, чтобы он выжил. Автомобиль замер посреди небольшой поляны. В сторону уходил густой лес, вдоль которого тянулась недлинная асфальтированная полоса. Я ошеломленно протянула Это аэродром? Выходите. Сухо бросил Сухобросил кивнул второму охраннику. Отвези Гошу в больницу. Дальше я сам. Мужчина кивнул, и стоило нам с Сашей выбраться, автомобиль рванул с места. Деми, оглядываясь, потянул нас к небольшому самолету, с трапа которого к нам спускался высокий мужчина со шрамом от ожога на щеке и пронзительным взглядом черных глаз. Я помнила этого человека, друг моего мужа, Максим Орлов.